За два дня видео набрало двадцать просмотров. Спустя четыре дня их было уже три сотни. Когда Тереза приехала в Стокгольм через неделю и девочки вместе зашли на сайт, число просмотров достигло двух тысяч. Комментарии были сплошь позитивные, и некоторые из видевших клип писали, что разослали ссылку всем своим знакомым. Судя по именам, среди посмотревших видео были одни девчонки. В воскресенье, за пару часов перед тем, как Терезе нужно было ехать на вокзал, они снова зашли на MySpace. Четыре тысячи просмотров. Кроме того, видео теперь повесили наверху страницы в разделе «Смотрят сейчас», а значит, его увидит еще больше народу. Тереза уже собиралась уходить, когда позвонил Макс Хансен. Он был вне себя. Кто-то прислал ему ссылку на клип. «Неужели они совсем идиотки? Они же все испортили!» Вся его работа к черту. Зачем он тратил деньги на запись профессиональной версии, когда не взяли и выложили песню в интернет? Теперь кто угодно может загрузить себе этот дурацкий клип, и люди не подумают раскошеливаться на диск». Складывалось впечатление, что голос Макса вот-вот сорвется на крик или плач. «Но ты же ничего не сделал», — упрекнула его Тереза. Раздался крик такой силы, что девочке пришлось отвести трубку от уха, чтобы не оглохнуть. — Да что вы вообще понимаете? — орал кипят злости Макс Хансен. — Думаете, все так просто? Записал песню, а на следующей неделе она уже во всех хит-парадах, а вас приглашают на телевидение? От вашей безмозгости хочется головой о стенку биться. — Значит так. Вы сейчас же удаляете видео из интернета. Ясно? Иначе я не знаю, что с вами. — До свидания, — сказала Тереза и повесила трубку. Телефон зазвонил снова, И она просто выдернула шнур из розетки. Наступили рождественские каникулы. Песня «Лети» продолжала набирать популярность в геометрической прогрессии. Чем больше человек смотрели клип, тем больше они делились ссылкой на него, и армия зрителей росла. Вскоре видео выложили на YouTube, что значительно расширило аудиторию. Поначалу Тереза пыталась отслеживать все комментарии, жадно проглатывала слова похвалы, Радовалась, что такое количество молодых девчонок находят утешение в тексте песни, которую они в один голос называли просто чудесным, но игнорировала оскорбления и презрительные отзывы от парней и девчонок, почему-то почувствовавших угрозу в лице Терез. Однако в один прекрасный день Тереза поняла, что сыта по горло. Просматривая очередной отзыв, в котором в сотый раз говорилось, «Разве это не та девчонка, что участвовала в «Стань звездой»?» «А почему она такая странная? Кто она вообще такая?» «Текст особого смысла не имеет. Что вообще автор хотел сказать?» Девочка решила, что ни единого слова больше не прочтет. Созданный ею текст, записанный за пару часов клип, день и ночь занимали мысли Терезы, и больше всего ее мучило чувство досады. Наконец-то она сделала что-то особенное, от чего ее одноклассники раскрыли бы рот, Но никто даже не подозревает об ее участии, ведь ее имя нигде не значится. Тереза пыталась убедить себя, что это не главное, что она выше этого и так далее, но себя не обманешь. Оказаться в свете рамп она не хотела, но люди должны узнать, что автор известной песни «Лети» Тереза Свенсон, серая мышка из городка Сведмюра. Она больше не могла этого вынести, читать посвященные ей хвалебные комментарии и оставаться анонимом. Все внутри вскипало от подобной несправедливости. Родители решили разнообразить каникулы и сняли на неделю коттедж в горах. Терезе идея сразу не понравилась, Яна попыталась придумать хороший предлог, чтобы остаться дома, но буквально накануне поездки передумала. Ей нужно проветриться, отвлечься от суматохи в интернете, от досадных мыслей. Однако уже через два дня в горах у нее началась самая настоящая ломка. Кататься на лыжах Тереза не любила, поэтому валялась целыми днями в коттедже и читала привезенные с собой сборники поэзии, слушала музыку и играла в игры в телефоне. Все эти взрослые, которые загружали по утру багажник лыжами и проводили целые дни на свежем воздухе, казались ей ужасно нелепыми. Впрочем, как какие сверстники в мешковатых костюмах для катания на сноуборде и с невыносимо спортивной походкой. Если в школе Тереза чувствовала себя чужой, то здесь, на горнолыжном курорте, ощущала себя пришельцем с другой планеты. Ее братья быстро влились в компанию молодежи, родители пропадали на лыжных прогулках по лесу. Уже на третий день Тереза поняла, что сохранит рассудок, только если достанет блокнот и начнет сочинять новые тексты для песен. Однажды вечером после ужина в ресторане отеля вся семья возвращалась к себе в коттедж. Проходя через холл отеля, Тереза услышала песню «Лети». Группа молодежи сидела на диванах, сгрудившись вокруг чьего-то ноутбука. На экране виднелось лицо Терез, все в зернышко из-за плохого разрешения, а из небольших внешних динамиков лился ее голос. Молодежь замерла, уставившись на необычную девочку. «Слышала ее. Отличная песня», — сказал Улов, толкнув сестру в плечо и кивком указывая в сторону диванов. «Это я ее написала» ответила Тереза. — Ну да, конечно, в савторстве с Бионсе. Ухмыльнулся брат. — Врида не завирайся. — Но это правда. Улов повернулся к Арвиду и состроил рожу, покрутив пальцем у виска. Вся семья пошла к выходу из гостиницы, а Тереза так и осталась стоять посреди холла, сжав кулаки. Последние аккорды песни затихли, и собравшаяся вокруг ноутбука молодежь начала делиться мнениями. Одна девчонка сказала, что это лучшая песня из всех ей слышанных, а другая удивилась, почему Тесла не запишет еще. Но их перебил парень, показав всем видео, где пьяный мужик вываливается из окна. Тереза сидела в кресле недалеко от них и, чтобы развеяться, взяла со стола забытый номер вечерней газеты. На седьмой полосе она прочла. Кто такая Тесла? В статье говорилось, что клип скоро наберет миллион просмотров — а никто толком не знает, кто за ним стоит. Вдруг голова Терезы внезапно загорелась, а спустя несколько секунд на нее набросили пожарное покрывало. Ее окружила темнота, в которой трудно было дышать. Легкие бессильно сморщились. Пылающая голова разрывалась от боли, и Терезу вжала в кресло. У нее не хватало сил подняться. В четверть часа спустя в холл вернулся Йоран. Оглядевшись, он обнаружил дочку, свернувшуюся в кресле. «Вот ты где, а мы тебя потеряли!» Тереза разлепила губы, чтобы ответить, но язык ее не слушался. Наклонившись над ней, отец потянул ее за руку со словами. «Пойдем, мы собираемся сыграть в настольную игру. Ты же будешь с нами?» Терезе не впервые было грустить, чувствовать себя отвратительно и произносить слово «тоска», толком не понимая, что за ним стоит. Теперь она знала. Если бы ее голова была в состоянии мыслить, Тереза не списала бы свое состояние на тоску, а решила бы, что в ней неожиданно проснулась и расцвела какая-то болезнь. Но сейчас ее охватила тоска. Она сковала параличом тела девочки, так что Йорану пришлось чуть ли не на себе тащить ее в коттедж. Той ночью Тереза не сомкнула глаз. Она лежала, уставившись в темноту, пока не забрежил серый утренний свет – разрисовав стекла морозными узорами. Завтракать она отказалась, и Мария уговорила ее проглотить две таблетки аспирина, а потом вся семья разбрелась кто куда. Вернувшись домой к ужину, родители по-настоящему забеспокоились. Дочь лежала ровно в том же положении, в каком они оставили ее с утра. Повернувшись на бок и неотрывно глядя на дверь с табличкой, на которой было напоминание о том, что вощить лыжи в коттедже запрещается. Положив ладонь ей на лоб, Мария убедилась, что температуры у дочки нет. «Что с тобой, детка?» Вопрос матери приобрел в ушах Терезы странное звучание. Громкость была привычной, но ей показалось, будто голос раздается откуда-то издалека. Вероятно, говорящий так далеко, что понадобился электронный усилитель. Поэтому отвечать нет смысла, да и сам вопрос все равно ей непонятен. «Что-то случилось?» — пыталась достучаться до нее Мария. Вот опять вопрос прозвучал, будто направленный куда-то в космос, в котором Тереза занимала совсем незначительное место, и с каждой секундой оно уменьшалось. Девочка сжималась, будто скомканный лист бумаги, запачканный никчемными словами. Скоро она превратится в крошечный белый шарик и укатится туда, где ее никто не найдет. Той ночью, когда Тереза продолжала лежать, устремив взгляд в темноту, Количество прослушиваний клипа на песню «Лети» достигло миллиона.